Речевой акт и текст. Как известно, сейчас очень активно ведется поиск базовой единицы речи. Такими единицами следует считать речевые акты и текст, но не речевой жанр, поскольку последний, несмотря на противоречивую внутреннюю форму термина «речевой жанр», вводящую его в разряд дезориентирующих терминов Тем не менее, касается языка и представляет собой не единицу речи, а абстрактное построение, то есть схему, систему, в то время как речевого или речь конкретна и линейна. Важнейшей задачей жанроведения считается определение статуса речевого жанра по отношению к речевому акту. В этой связи заметим, что с понятием речевого акта предложение фразы ассоциируется устойчивое представление о его зависимом характере как звене речевой цепи. В работах разных лет читаем «предложение существует не само по себе», А в речи, в тексте, предложение есть композиционная единица, повествование. Речевой акт – это отдельная реплика в диалоге. Здесь подчеркнем, однако, что по своему статусу речевой акт может являться первым Единицей зависимой, как звено. А. Монологического текста. Б. Иллокутивной пары в диалоге. К примеру, ответ на вопрос в разговоре, зависимый речевой акт и целое, в которое этот речевой акт входит, например, ответ и разговор, короткая реплика бытового диалога и сам бытовой диалог, однословная реплика и большой роман, все эти пары Бахтина относит к речевым жанрам не могут принадлежать одной таксономической горизонтали, ибо целая часть не могут быть компонентами одного ряда в классификации. С. Дёнингаус оценивает список ММ Бахтина как объединение крайне разнородных явлений. Зате, заметим, что и сам Бахтин о предложенном им объединении от однословной реплики до большого романа пишет «Высказывания как единицы речевого общения представляются совершенно несоизмеримыми и в связи с этим ставит следующую задачу – найти Какую-то единицу, не столь разнообразную, несоизмеримую, как высказывание или речевой жанр. Второе. Единицы самостоятельны, независимы, а потому абсолютно самодостаточны, как, например, речевой акт, лежащий в основе пословицы, поговорки, скороговорки, дразнилки, моностиха, например. И зре. Большая честь родится, бедняк... родится бедняком. Дебурлюк. Н. Д. Арутюнова считает минимальными законченными текстами афоризмы, сентенции, максимы, пословицы и другие фольклорную крупу. Если принять мнение о том, что текст может состоять из одного предложения, то самостоятельный речевой акт приобретает статус текста. С учетом сказанного определим текст как особое самостоятельное словесное произведение. Такое произведение может быть представлено либо рядом взаимосвязанных речевых актов, либо отдельным речевым актом. Может ли текст быть однословен? Вместо ответа приведем монастих Василия Каменского. Рекачка-чайка. Данное слово, образованное вставочным способом деривации, представляет собой сжатое описание «река, качка, качается, чайка». Н.С. Болотного среди качеств текста указывает признак «отдельность». Не всякое высказывание является текстом, но есть такие высказывания, которые обладают смысловой и интонационной законченностью, связанностью с целостностью, отдельностью афоризмы, пословицы, загадки. Признать «отдельность» следует в том плане и релевантным, в противном случае – К числу текстов пришлось бы отнести, к примеру, надписи на вывесках, ценниках, ярлыки и тому подобное, которые самостоятельными словесными произведениями, а следовательно, текстами не являются. При определении понятия текст в качестве конкретизаторов называют завершенность, письменную форму, связность наличие названия, заголовка и прагматической установки. Законченность, связанность в рамках общего замысла автора, принадлежность к определенному стилю, единство формы и содержания, наличие коммуникативной цели, состоящей в полном раскрытии темы и так далее. Эти свойства текста следует считать факультативными, а значит второстепенными по отношению к предложенному нами признаку самостоятельности. Рассмотрим их с этой точки зрения. Письменная форма. Однако тексты, например, произведения устного народного творчества существуют и в устной форме. Письменную форму определяющим признаком считать нельзя, поскольку текст является продуктом двух видов активной речевой деятельности и письма, и говорения. Второе завершенность. Вместе с тем, текст может быть нарочито незавершенным, например, в игровых целях. Возрождение света Литвак. Набросок. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Г. Лукомников. согласованность содержание с формы Единство формы и содержания. Хотя в бурлеске это требование нарушается. Вспомним справку, выданную котом-бегемотом Николаю Ивановичу. Не успел Николай Иванович опомниться, как Гелла уже сидела за машинкой, а кот диктовал ей. Всем удостоверяю, что предъявитель...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 по всем правилам подышал на нее, оттиснул на бумаге, словно уплочено, и вручил бумагу Николаю Ивановичу м а Булгаков, мастера Маргарита. Четвертое. Логическая и грамматическая связность. Кагезия. Именно это свойство легло в основу термина «текст», над латинского «textum ткань связь». Однако текст может быть нарочито бессвязным, так, например, это «пятистишья куба футуриста окрученных», написанное в стилевой технике зауми дыр бур щил уби скум высо бу вряд ли можно говорить всерьез не только о связности но и завершенности содержания теме композиции данного произведения принадлежность к определенному стилю однако это требование нарушается в бурлеске наличие содержания и темы однако сложно определить содержание тему лирического стихотворения и текста, написанного в технике зауми, следовательно, и дать им название. Соответственно, становится и релевантным такой параметры определения текста, как наличие заголовка. Наличие интертекстуальных связей. Так Ю-Кристева определяет текст как «транслингвистический аппарат», перераспределяющий порядок языка путем соотнесения речи, нацеленный на прямое информирование с различными видами высказываний прошлого и современности. А значит, текст есть пермутация текстов, интертекстуальность. То есть любой текст строится как мозаика цитации. Однако среди таких высказываний прошлого и современности цитации следует различить два типа. Первое. Ассоциативно-живые, то есть сопряженные хотя бы... Участие носителей языка с именами конкретных авторов и конкретными текстами. мемораты крылатые слова, афоризмы, сентенции и так далее. Б. Ассоциативно мертвые, вошедшие фон так называемой безымянной фразеологии. В греко-латинской традиции такие выражения именуются «адеспота», «без автора», «без хозяина». Второй тип по определению не способен... Создавать интертекстуальных связей Прав Мишель Рифатер Подчеркивая, что интертекст Есть корпус текстов которые читатель может законно Легитимели э, Соединить С находящимся перед его глазами С этой точки зрения Определение Ю Кристевы Необходимо воспринимать Как поспешное обобщение Аргументируя мысль об обязательный интертекстуальный подоплёки любого текста Генрик Маркевич приводит слова римского комедиографа Публия Теренце Афра 1900 195 159 года до нашей эры Нулум эст ием диктум эст кот нон диктом сит приос Приведем контекст, из которого извлечены эти слова. Явились власти, пьеса начинается, кричит. Да это кража, не поэт, а вор. Обманщик, нас, однако, не обманет он. И Неве, и Плафте, есть уж пьеса льстец. Украденный оттуда поросит роль. И воина хвастливого, но если есть, ошибка тут. Поэт лишь по неведению ошибся, а не то, чтобы украсть хотел. Судите сами, есть у... и у Минандра льстец, в нем тя... Ти... Те же лица, льстивые пороситы с ним, хвастливый воин, спорить не приходится. Оттуда перенес поэт их в Евнуха из греческой комедии, но чтоб он знал, что это уж в латинских пьесах сделано, другими отрицает он решительно. Но если те же роли брать ему нельзя, то почему же более дозволено на сцене выводить раба бегущего, Матрону Честную и Гитер Бессовестных, обжору поросита рядом с воином хвастливым или о детях подкинутых, писать о том, как старика хозяина обманывает раб или описывать любовь и подозрение и ненависть, в конце концов не скажешь ничего уже, что не было другими раньше сказано. И справедливость требует поэтому чтобы дело рассмотрели вы старательно и дали снисхождение, если новые поэты тоже делают, что прежние. Теренций, Евнух. Существует три источника межтекстовых связей. А. Нарочитая отсылка к чужим текстам, реализуемая посредством специальных фигур, цитирование, аллюзии, аппликации, травестирование и другие. И преследующие выразительные цели. Плагиат, случайные совпадения в сферах с формой содержания. Первый принадлежит ведению стилистики и риторики. Второй в сфере авторского права. Третий в сфере структурных и сюжетных стереотипов. терренции речь идет о втором и о третьем источниках. Для текста как предмета стилистики и риторики релевантен только первый источник, поскольку не все тексты содержат задуманный и сознательно примененный автором стилистические и риторически значимые межтекстовые отсылки. Критерий интертекстуальности класть в основу определения текста нельзя. Наличие речевого замысла. Однако замысел или интенция лежит и в основе отдельной реплики. В каждом высказывании от однословной бытовой реплики до больших сложных произведений науки или литературы мы охватываем, понимаем, ощущаем речевой замысел или речевую волю говорящего, определяющую целое высказывание или его объем и его границы. Второстепенность рассмотренных требований к тексту ни в коем слу случае не означает их несущественность. Несу Нарочитое их нарушение становится источником языковой игры, а также основой ряда стилистических техник. Наборы критериев текстуальности варьируются от автора к автору. Робер Д. Богранд и Вольфганг Дресслер, предложив 7 таких критериев, когезия, когерентность или смысловое единство, информативность, интенциональность, Воспринимаемость, ситуативная обусловленность, интертекстуальность полагают, что если хотя бы один из них не реализован, то текст не является коммуникативным, а значит не является текстом. Приведенные выше аргументы убеждают в том, что нарушение так как как названных выше, так и иных критериев, во-первых, не лишает словесное произведение статуса текста. Во-вторых, способна придать ему определенные выразительные свойства. Такие параметры, как форма речи, завершенность, протяженность, интертекстуальность и другие являются скорее не критериями текстового статуса речевого произведения, а параметрами подразделения текстов на устные и письменные, завершенные и незавершенные, полифразовые и монофразовые, интертекстуально обогащенные в этом плане простые и так далее.